Глава 5. В третьем периоде игры против Бостонских пчёл мы наконец набрали нужную скорость, сравняли счёты и довели игру до серии буллитов, где бостонцы нас поимели. Во время передачи шайбы Вайдмана грубо атаковали со спины, отправив лицом прямо в заградительное стекло. Кажется, ничего серьёзного, но его всё равно отвезли в больницу. Ублюдочному судье показалось, что нарушения не было. Тогда наш Тавгай Эш принялся самостоятельно вершить правосудие, и лайнсмен быстро усадил его задницу на скамью штрафников. «Бэмби прислал СМС-ку, с ним всё в порядке», сообщил Эш, когда мы покинули стоянку домашней арены на моей машине. «Зато тебе грозит дисквалификация». «Подумаешь, пропущу одну-две игры, плевать. Отдохну как следует, слетаю к родителям в Джексонвилл». Равнодушный тон Эша разозлил меня. «Тебе реально плевать?» «Чувак, ты ж знаешь, я люблю хоккей, только когда выхожу на лёд, смотрю матч по телеку или проверяюсь в банковский счёт. В остальное время я хоккей ненавижу». «Ты лжёшь». «Может быть», — усмехнулся Эш, ковыряясь в мобильном телефоне. «Конечно, он угал. Мы с Вегасом познакомились на первом курсе университета Денвера, где вместе играли в юниорской лиге. И Эш уже тогда был неизлечимо болен хоккеем, так же, как и я» только он умеет скрывать свои негативные эмоции после дерьмовой игры, а я уже превысил лимит скорости и готов оторвать руль. Хоккей – моя жизнь. Как только я впервые врезался коньками в лёд, хоккей стал моим наркотиком, и я по-настоящему кайфовал, когда удавалось увеличить дозу. Это крутой вид спорта. Жестокий, но крутой. С десяти лет я засыпал и просыпался с мыслями о нём. Меня никогда не раздражали жёсткие диеты, ежедневные изнуряющие тренировки, адский график. Наоборот, я всегда понимал, что каждый новый уровень интенсивности постепенно приближал меня к профессиональному хоккею. Когда я принял решение покинуть Канаду, чтобы строить хоккейную карьеру через американскую студенческую лигу, отец настаивал на том, чтобы я учился в лиге плюща. Но я не клюнул на эту удочку. Отец всегда говорил, что В большой спорт идут лишь идиоты, которые не умеют зарабатывать деньги головой. Ему не терпелось поскорее усадить мою непоседливую задницу в кожаное кресло одного из своих роскошных офисов и извалить унылыми бумажками. Знакомьтесь, Ричард Калахан, владелец сети мировых отелей, который за всю свою жизнь не держал в руках ничего тяжелее золотой коллекционной ручки Монблан. Меня наш семейный бизнес никогда не интересовал. Поэтому я подал документы в Денвер, где получил спортивную стипендию и улетел в Колорадо с тремя сотнями баксов в кармане, потому что к тому моменту все мои кредитки уже были заблокированы. Чувак, стынь. Я чувствую себя каскадёром на съёмках форсажа. Я молчике внул и сбросил скорость. Когда мы подъехали к дому, в окнах первого этажа свет не горел. Как думаешь, нас уже выставили? Поинтересовался я, отключая сигнализацию. Не похоже, ответил Лёша, вглядываясь в тёмное окно нашей игровой. Кажется, плазма всё ещё висит. Я открыл входную дверь и едва ступив на порог, почувствовал что-то неладное. Вегас включил свет. Я опустил глаза и ошарашенно уставился на кучу собачьего дерьма в центре, в которой находилась моя белоснежная кроссовка стоимостью 3000 баксов за штуку. Смотри, там ещё одна. Вега сткнул пальцем в сторону моего любимого ковра, привезённого из Непала. Чёрт, кажется, Микки забыла выгулять собак. Я с шумом втянул носом в воздух и принялся мысленно считать до десяти. Дойдя до семёрки, я уже придумал минимум тридцать вариантов расправы над дьявольским созданием по имени Микаэла. Я убью её. Я, мать твою, убью её. Спокойно, друг. Её косяк, мой косяк. Я ж засуетился в прихожей. Сейчас я всё уберу, ладно? Ты пока выведи собак. Ох, только взгляни на нашу шоколадку, она выглядит очень виноватой. Фрида лежала возле дивана в гостиной, сложив тёмную морду на передние лапы. Её умные карие глаза смотрели на меня с сожалением. Твиги, опустив голову, сидел возле камина, а Халк нервно бегал вокруг одной из ножек журнального столика, не решаясь к нам подойти. Гулять, скомандовал я, осторожно стягивая с раную кроссовку с ноги. Собаки тут же сорвались со своих мест и побежали в открытую дверь, не дожидаясь, пока я надену прогулочные Timberland'ы. Спустя 15 минут мы с Сашей едва передвигая ноги, вошли на кухню. Увидев на столешнице небольшую накрытую крышкой кастрюлю, мы одновременно вздохнули с облегчением. Сил на то, чтобы что-то готовить, у нас уже не было. Коленось, даже если это унылая отварная куриная грудка, я уже готов простить Мике сегодняшние салюты с собачьего дерьма. Пробормотал Леш, потеряя руки. Мой пустой желудок, намертво прилипший к позвоночнику, издал невнятный звук. Я приложил одну руку к завывающему от голода животу, а другой поднял стеклянную крышку и озадаченно моргнул. Это что ещё за херня, Вегас? Тот перегнулся через моё плечо, заглянул в кастрюлю, в которой находился салат из оливок, помидоров и авокадо, и громко расхохотался. Мой диетолог сегодня впервые за долгое время будет спать спокойно. Это ни хрена не смешно. Я ж швырнул крышку на стол. И к тому по её мнению, долбаные кролики, она вообще в своём уме? Салат в кастрюле. А почему не в сковородке, блядь? Прости, дружище. Я аж похлопал меня по плечу своей кувалдой, продолжая давиться смехом. Я просто не успел рассказать Мите, что мы обычно едим на ужин. А у неё глаза на заднице. Холодильник до отвала набит рыбой и мясом. Где-то вообще её откопал? Я же рассказал. В баре пожал плечами Вегас, забрасывая в рот оливку. Я достал из холодильника маленькую бутылку минералки и моментально осушил её, приказывая пустому желудку заткнуться. Эш, если тебе захотелось южной экзотики, то не обязательно сразу тащить к нам в дом девчонку из аутсайда. Заказал бы ей пиво от адрафт в туалетной кабинке, как в лучшие студенческие годы. Я не хотел её трахать, Дейв. Вернее, сначала хотел, но потом Чёрт, я аж запустил руку в свои густые светлые волосы и нахмурился. Понимаешь, её глаза. Она выглядела как побитая жизнью бездомная собака. По её бормотанию я понял, что ей некуда идти, а потом она вообще отключилась. Что я, по-твоему, должен был делать? Бросить её в баре? Бездомная собака. Сукин сын, специально подобрал именно это сравнение, чтобы как следует меня разжалобить. Вегас был единственным, кто знал, сколько денег я каждый год анонимно жертвую приютом для бездомных животных. «Ладно», — отмахнулся я. «Ты прав. Только займись ей, окей? Пусть нормально выполняет свою работу или проваливает». «У нас здесь не приют, Святой Патриция». Я аж снова оскалился. «Я знал, что где-то в глубине души ты тот еще добряк». Я продемонстрировал другу средний палец и направился к выходу. «Когда я выйду из душа, ужин должен быть на столе». На хаду бросил я и услышал в ответ о себе много нового.